Черепок вазы Накануне дня рождения мы с Лео съездили в Лондон и получили там в банке таинственный сундучок, оставленный на хранение еще 20 лет назад. Его принес тот же самый клерк, что и принял. Он хорошо помнил, куда убрал сундучок, в противном случае — По его собственному признанию, найти сундучок было бы очень трудно, потому что его сплошь затянуло паутиной. Вечером мы возвратились с нашей драгоценной ношей в Кембридж. В ту ночь мы спали мало, если вообще спали. Рано утром, еще в сумерках, Лео явился ко мне в халате с предложением немедленно приступить к делу. Я ответил что нам не пристало пороть горячку, ждали двадцать лет подождем и до завтрака. Ровно в девять, с необычной точностью, мы уселись завтракать. Я был так поглощен своими мыслями, что вместо сахара положил в чай Лео кусок бекона. Моё возбуждение, естественно, передалось и Джобу. Он умудрился отломить ручку у дорогой, Северской чашки, точно такой же, по моим предположениям, как та, из которой Марат пил чай в ванне, когда его убили. Наконец Джоб убрал посуду и по моей просьбе принес сундучок, водрузив его на стол с такой опаской, как будто он был начинен взрывчаткой. Он уже собирался уйти, но я остановил его. — Погоди, Джоб. Если мистер Лео не возражает, я предпочел бы, чтобы при вскрытии сундучка присутствовал беспристрастный свидетель, который держал бы язык за зубами. — Хорошо, дядя Харейс сказал Лео. Я приучил его называть меня дядей, хотя иногда он и прибегал к довольно непочтительному обращению старина или дядюшка. Джобб притронулся к голове таким жестом, как если бы притрагивался к шляпе. «Запри дверь, Джоб», — распорядился я, — «и принеси мне портфель». Джоб принес портфель, и я достал из него ключи, которые бедный Винси, отец Лео, вручил мне накануне смерти. Ключей было три. Самый большой, почти современного вида, второй поменьше — явно старинный, что же касается третьего, то никто из нас не видел ничего подобного. Это была полоска из чистого серебра с несколькими прорезями и попереченной вместо ручки. Походил он разве что на какой-то допотопный железнодорожный ключ. «Вы оба готовы?» — спросил я, как сапер перед взрывом мины. Не дожидаясь ответа, я взял большой ключ, смазал его салатным маслом и после некоторых неудачных из-за дрожи в руках попыток изловчился вставить в замок и повернуть. Леон огнулся, схватил обеими руками массивную крышку и поднял ее, преодолевая сопротивление ржавых петель. Внутри оказался большой ларец, весь запорошенный пылью. Мы легко извлекли его и счистили скопившуюся грязь одежной щеткой. Ларец был то ли из черного дерева, то ли из какой-то другой прочной древесины и окован железными лентами. Судя по тому, что тяжелое плотное дерево местами стало уже превращаться в труху, изготовили его еще в глубокой древности. Ну что ж, Попробуем его открыть, сказал я, вставляя в скважину второй ключ. Джоп и Лео нагнулись, затаив дыхание. Когда я повернул ключ и откинул крышку, мы вскрикнули разом все трое, и неудивительно. В эбеовом ларце хранилась великолепная серебряная корзинка дюймов дведти в ширину и длину и вось высотой. по всей вероятности, древнеегипетской работы ибо четыре ее ножки были сделаны в форме сфинкса и на выпуклой крышке тоже возлежал сфинкс. корзинка прекрасно сохранилась хотя естественно и потускнела от времени. Я выложил ее на стол, затем при всеобщем глубоком молчании вставил в замочек серебряный ключ и стал поворачивать то в одну то в другую сторону, пока замок, наконец, не поддался. Корзинка оказалась заполненной по самые края полуистлевшей коричневой массой, похожей скорее на волокно, чем на бумагу. Я так никогда и не смог выяснить ее состав. Вынув коричневую массу дюйма натрия, я увидел письмо в обычном современном конверте, с надписью, сделанной рукой моего покойного друга Винси, моему сыну Лео, если он жив к этому времени. Я отдал письмо Лео. Он скользнул по нему беглым взглядом и, положив его на стол, сделал знак, чтобы я продолжал исследовать содержимое корзинки. Чуть ниже я обнаружил аккуратно скатанный пергамент. Развернув его, я увидел текст, тоже написанный рукой Винси, и так озаглавленный. Перевод уникальной греческой надписи на черепке вазы. Я положил свиток рядом с письмом. Ниже оказался еще один пергаментный свиток, пожелтевший и сморщившийся от древности. И это был перевод с греческого, написанный однако готическим английским шрифтом, по стилю и написанию я датировал текст началом шестнацатого столетия. Сразу же под свитком, на очередном слое волокнистой массы покоилось что-то твердое и тяжелое, завернутое в желтоватое льняное полотно. Медленно и осторожно размотав обертку, мы увидели очень большой и несомненно древний черепок грязно желтого цвета. Насколько я могу судить, то был обломок обычной, средних размеров амфоры. Черепок был в десять с половиной дюйма в длины, семь дюймов в ширину и в четверть дюйма толщиной выпуклую его сторону, обращенную ко дну корзинки, густо испещряли ей поздние греческие письмена, кое-где уже поблекшие, но по большей своей части вполне отчетливые выведенные с величайшей аккуратностью тростниковым пером, которым часто пользовались в древности. Следует добавить, что некогда этот удивительный обломок был расколот надвое и соединен каким-то цементирующим составом и восьмью длинными скрепами. На вогнутой стороне также многочисленные надписи, разбросанные в хаотическом беспорядке и, очевидно, сделанные разными почерками и в разные века. Обо всех этих надписях, в том числе и о тех, что на пергаментах, мне придется еще поговорить. — Нет ли там еще чего-нибудь? — взволнованно прошептал Лео. Я порылся на дне и вытащил маленький полотняный мешочек с чем-то твердым. Мы извлекли оттуда чудесную миниатюрку, выполненную из слоновой кости, и небольшого шоколадного цвета скоробея со знаками, которые, как мы впоследствии узнали, означают «сутенсера», что переводится как «царственный сын Ра» или «солнце». Миниатюрка изображала прелестное темноглазое существо, гречанку, мать Лео. На обратной стороне рукой бедного Винси было выведено. Моя любимая жена. — Это всё, сказал я. — Ну что ж, хорошо, — ответил Лео, и, посмотрев долгим нежным взглядом на портрет своей матери, положил его на стол. А теперь прочитаем письмо. И, недолго думая, он сломал печать и принялся читать вслух. Мой сын, Лео, когда ты вскроешь письмо, я уверен, что ты непременно доживешь до этого времени, ты будешь уже совсем взрослым. Почти все, кто меня знал, забудут даже мое имя. Но ты должен помнить обо мне, помнить, что я был, и, возможно, еще есть. Это письмо... Связующее звено между нами. Я протягиваю тебе руку Через разделяющую нас пропасть смерти, Взывая к тебе Из несказанного безмолвия могилы. Да, я мертв. В твоей памяти Не сохранилось обо мне никаких воспоминаний. Но в эту минуту, Когда ты читаешь письмо, Я с тобой. Я не видел тебя, С самого твоего рождения. Прости меня. Твое появление на свет стоило мне жизни той, кого я любил сильнее, чем обычно любят женщин. И я все еще ощущаю горечь этой утраты. Если бы я остался жить, я бы, конечно, сумел справиться с собой. Но я должен умереть. Мои физические и духовные страдания нестерпимы. И как только я сделаю то немногое, что необходимо для обеспечения твоего будущего, я намерен положить им конец. Да простит мне Господь этот смертный грех. Все равно мне не протянуть и года. Значит, он покончил с собой, — воскликнул я. Так я и подозревал. Лео ничего не ответил. Но хватит о себе продолжал он читать, то, что следует сказать, принадлежит вам, живущим, а не мне, давно мертвому и всеми забытому, как будто меня никогда и не существовало. Мой друг Холли, если на то будет его согласие, он станет твоим опекуном, вероятно, уже рассказал тебе о необыкновенной древности нашего рода. В корзинке ты найдешь тому доказательство. Осколок вазы со странной легенды, изложенной твоей дальней прародительницей, был передан мне отцом. Эта легенда всецело завладела моим воображением. Девятнадцати лет от роду, на свою беду, я, как и один из наших предков елизаветинских времен, Решил проверить ее достоверность. Не хочу здесь описывать все со мной происшедшее. Но вот что я видел своими глазами. На берегу Африки, в еще неисследованных местах, севернее устья Замбези, есть мыс, на самой оконечности которого высится скала с вершиной, похожей по форме на голову негра. О ней-то, видимо, и говорится в надписи на черепке. Высадясь на берег, я узнал от бродячего туземца за какое-то преступление изгнанного из своего племени, что в глубине материка находятся окруженные бесчисленными болотами громадные чашеобразные горы и пещеры. Тамошний народ говорит на диалекте арабского языка и правит им прекрасная белая женщина, которая редко снисходит до появления перед своими подданными и, по слухам, обладает властью не только над живыми, но и над мертвыми. Через два дня туземец умер от лихорадки, схваченной им в болотах. Недостаток провианта и первые симптомы болезни, которая так сильно прогрессировала впоследствии, вынудили меня вернуться на нашу Дау. Дау — небольшое двух-трехмачтовое каботажное судно думаю, незачем вспоминать о пережитых мною приключениях. судно потерпело крушение у берегов Мадагаскара, лишь через несколько месяцев меня подобрал английский корабль и отвез в Аден. оттуда я отправился в Англию, намереваясь возобновить поиски, как только сумею достаточно подготовиться. по пути я остановился в Греции, и там «Любовь побеждает всё, я встретил твою будущую мать, полюбил ее и женился, но к великому моему горю она умерла родами. Моя болезнь резко обострилась, и я вернулся в Англию, чтобы умереть здесь, но надежда все еще не покидала меня» и я взялся за изучение арабского языка с твердым намерением возвратиться, если мне вдруг станет лучше, к берегам Африки и разрешить, наконец, тайну, которая вот уже много веков висит над нашим родом. Но мне не суждено было поправиться. Жизнь моя завершена. Но для тебя, мой сын, Жизнь только еще начинается, поэтому я передаю тебе все раздобытые мною сведения вместе с доказательствами древности нашего рода. Все это по моему замыслу должно попасть тебе в руки в том возрасте, когда ты сможешь самостоятельно решать, хочешь ты или нет попробовать проникнуть в величайшую тайну, какая есть на свете. Или ты сочтешь все это вымыслом безумной женщины? Я лично убежден, что это не вымысел. Есть на Земле место, где открыто проявляются жизненные силы природы. Его только надо отыскать. Жизнь существует. Почему бы не существовать способом продлить ее надолго, если не навечно? Но я не хочу влиять на твое окончательное решение. Прими его сам. На случай, если ты продолжишь начатые мной поиски, я позаботился, чтобы у тебя были все необходимые средства. Если же ты придешь к убеждению, что все это химера, уничтожь черепок и свитки, навсегда освободив наш род от причины вечного беспокойства. Может быть, это самое разумное решение. Неведомое обычно внушает нам страх не потому, что, как принято считать, мы суеверны, а потому что оно и в самом деле нередко содержит в себе грозную опасность. Человек, вмешивающийся в действия могучих тайных сил, питающих жизнь на земле, может легко оказаться их жертвой. А если ты всё же Достигнешь цели, обретешь вечную молодость и красоту, восторжествовав над временем и злом, вознесясь над естественным тленом, распадом души и тела. Кто может поручиться, что эта поразительная перемена принесет тебе счастье? Выбирай, мой сын, и пусть великая сила, которая правит всем сущим, предопределяя, насколько далеко мы пойдем, как многое сможем постичь, способствует и твоему счастью и счастью всего мира владыкой, которого в случае успеха ты неминуемо окажешься, Ибо могущество накопленного опыта безгранично. Прощай. Так резко обрывалось, это неподписанное, без даты письмо. Что ты обо всем этом думаешь, дядя Холи, переведя дух, спросил Лео и положив письмо на стол, добавил. Мы предполагали, что столкнемся с тайной. И вот она тайна. Что я думаю? Что твой бедный отец лишился рассудка перед смертью пробурчал я. Я понял это еще в ту ночь, когда он пришел ко мне в последний раз, 20 лет назад. Несчастный покончил с собой. Конечно же, все это вздор. — Вы правы, сэр, — торжественно произнес Джоб, типичный обращик человека сухого без всякой фантазии. — Ну теперь прочитаем, что написано на черепке, — сказал Лео, взяв в руки отцовский перевод. Я Аминартас, принцесса из царского дома Египта, жена Каликрата, прекрасного в Силии, жрица Исиды, возлюбленной богами и повелевающей демонами, пишу это перед смертью для своего маленького сына Тисифена, мстителя. Мой дорогой сын, Я бежала с твоим отцом из Египта во времена правления Нектонеба, силой своей любви принудив его нарушить священный обет. Мы долго плыли по морю и дважды по 12 лун блуждали по берегам Ливии, Африка, обращенным к восходящему солнцу. Недалеко от устья реки, Там есть скала с вершиной, высеченной в виде головы Эфиопа. Четыре дня мы плыли вверх по реке, затем потерпели крушение. Многие утонули, многие погибли от огневицы. Десять дней дикари вели нас, уцелевших по болотам, где водится столько птиц, что, взмывая разом, они застилают всё небо. Наконец мы добрались до похожей на опрокинутую чашу горы. Там в долине некогда был великий город, но ныне от него сохранились лишь развалины, в склонах же горы бесчетное множество пещер. Мы предстали перед царицей народа, в чьих обычаях казнить чужеземцев, надевая на них раскаленные горшки. Царица эта — волшебница, постигшая все тайны природы, наделенная вечной молодостью и неувидаемой красотой. И она воспылала любовью к отцу твоему, калекрату, и задумала убить меня с тем, чтобы взять его в мужья. Но он любил меня и боялся её, и поэтому не хотел на ней жениться. Тогда эта волшебница, владеющая черной магией, отвела нас в пещеру, перед которой лежал мертвый старый мудрец, и показала кружащийся огненный столб вечной жизни, чей голос, как раскаты грома. И царица вошла в пламя, и появилась оттуда необожженная и даже еще более прекрасна. И тогда она обещала даровать бессмертие твоему отцу, если он убьет меня, ибо сама она была бессильна против волшебства моего народа, которым я обладала. И она обещала, что станет его женой. Но он закрыл рукой глаза, чтобы не видеть ее красоты, и не захотел отречься от меня. И тогда в дикой ярости она сокрушила его силой своего колдовства, и он умер. А она горько над ним рыдала и причитала, а потом велела унести его оттуда. Меня же, опасаясь возмездия, она приказала отправить в устье большой реки, где причаливают морские суда. Во время долгого обратного путешествия я и родила тебя но мне пришлось немало поскитаться, прежде чем я добралась, наконец, до Афин. А теперь послушай меня, мой сын Тасисфен. Отыщи эту женщину, выведай у нее тайну вечной жизни, и если сможешь ее убить, отомсти за отца своего Каликрата. Но если тебе это не удастся, я взываю ко всем будущим потомкам. Надеюсь, среди них сыщется отважный человек, который совершит омовение в пламени и воссядет на трон фараонов. Может быть, все это покажется тебе невероятным, но я говорю сущую правду. Не слова лжи. «Да простит ее Господь!» — простонал Джоб, который с открытым ртом слушал это удивительное послание. Я молчал. Сначала я предположил было, что мой бедный друг в припадке безумия сочинил всё сам. Но поразмыслив, я отмёл это предположение. Выдумать такое просто невозможно. Слишком уж необычна надпись. Чтобы разрешить свои сомнения, я взял в руки черепок и начал читать греческий оригинал, написанный убористым унциальным шрифтом. Хотя и писала египтянка, ее послание великолепный образец греческого языка того периода. Помимо унциальной надписи на выпуклой стороне черепка, в самом его верху, где находилось горлышко амфоры, тусклой красной краской был изображен тот же картуш, что и на скорабее, в серебряной корзинке. Иероглифы или символы были, однако, перевернуты, словно оттиснуты на воски. Принадлежал ли картушка Лекрату, какому-нибудь принцу, либо фараону, чья кровь текла в жилах принцессы Аминартос, не знаю. Не могу я и с уверенностью сказать, был ли он нанесен на черепок в одно время с унциальной надписью или же скопирован позднее со скоробея кем-нибудь из ее многочисленных потомков. И это еще не все. Под надписью той же краской был сделан набросок головы и плеч сфинкса, увенчанного двумя перьями, символами величия. Перья довольно часто встречаются на изваяниях священных быков, но я никогда не видел их на сфинксах. На правой стороне черепка, рядом с унциальной надписью, красной краской наискось, было выведено следующее любопытное двустишее, подписанное голубой краской. На земле в небесах, в океанской бездне, не на чудес, лишь очи отверзни. Доротея Винси Глубоко озадаченный, я перевернул реликвию. Она была вся сверху донизу, испещрена пометками и подписями на греческом, латинском и английском языках. Первая пометка, сделанная унциальным греческим шрифтом, принадлежала Тесисфену. «Я не смог приехать!» — Тесисфен своему сыну, Каликрату, — гласила она. Этот каликрат, названный так, видимо, по греческому обычаю в честь деда, очевидно, пытался начать поиски, ибо написал еле заметным неразборчивым унициальным шрифтом. «Я хотел уже отправиться в путь, но боги ополчились против меня, и я вынужден отказаться от своего намерения — каликрат своему сыну». Между двумя этими древними Надписями. Вторая, кстати сказать, написана она прыгающими буквами и так сильно стерлась от прикосновений рук, что не приложи Винси свою транскрипцию, я вряд ли смог бы ее разобрать. Выделялась четкая, сделанная по всей видимости сравнительно недавно подпись некоего Лайонелла Винси. Чуть ниже чья-то рука, очевидно, рука деда Винси начертала в своем семнадцатилетнем возрасте. Справа были инициалы дж Внизу множество греческих подписей на унциальном и рукописном шрифтах. Часто повторялись написанные, как правило, небрежно слова «моему сыну». Это свидетельствовало что реликвия благоговейно передавалась из поколения в поколение. За греческими подписями следовала короткая пометка «в Риме», из чего можно было заключить, что семья переселилась в Рим. Затем, где только можно, вписаны были 12 латинских подписей. За тремя исключениями они оканчивались фамилией «Виндекс», или «Мститель» латинским эквивалентом фамилии Торисфен. Впоследствии, как и следовало ожидать, латинская фамилия трансформировалась сначала в де Винси, а затем в простую современную Винси. Любопытно отметить, как идея мести, который египтянка взывала еще до Рождества Христова, сохранилась в типично, казалось бы, английской фамилии. Лишь немногие из римских имен, написанных на черепке, упоминаются в исторических летописях или хрониках. Если не ошибаюсь, это ниже следующие. Мусси – виндекс, Секст – варий – марул, Фуфидий – сын Гая Фуфидия виндекса, Лаберия – Пампена, супруга Макрини виндекса. Воспроизвожу список, охватывающий все римские фамилии на черепке. Цицилий виндекс. Эмилий виндекс. Секс Варий Мару. Кв Квинт Сози Приск Синецио виндекс. Валерий Каеминий, виндекс. Секст Атацилий, сын Марка Л. Ати виндекс. Мусий, виндекс. Фуфидий, сын Гая виндекса. Лициний Фавст. Лаберия, Пампиана, супруга Макрини виндекса. Манилия, супруга Марула Виндекса В течение нескольких веков судьба рода неизвестна. Никто никогда не узнает, что происходило в это время с реликвией и каким образом она сохранилась в роду. Мой бедный друг Винси, помнится, упоминал, что его римские предки в конце концов поселились в Ломбардии а после завоевания ее Шарлеманем перешли с ним через Альпы и осели в британии А оттуда уже, в царствование Эдуарда-исповедника, переехали в Англию. Не знаю, где почерпнула на эти сведения, ибо на черепке не упоминаются ни Ломбардия, ни Шарлемань, хотя и имеется упоминание о Британии. Продолжаю под фамилиями. Продолговатое пятно, то ли крови, то ли красного пигмента. Два красных креста. Возможно, схематичное изображение мечей крестоносцев. Довольно аккуратная монограмма ДВ. Начертана она алой и голубой красками, по-видимому, той самой Доратеи Винчи, что написала, вернее, нарисовала и уже цитировавшаяся двухстишие. Слева бледно-голубые инициалы АБ и дата 1800 год. Далее следует одна из самых любопытных надписей на этой необыкновенной реликвии. Сделана она готическим шрифтом прямо поверх крестов или мечей крестоносцев и датирована 1445 годом. Полагаю, что эта надпись не нуждается в толковании. То, что автор, превосходный средневековый латинист, не вызывает никаких сомнений. Что может быть еще более удивительно, тут же и английский перевод. Этот перевод, также написанный готикой, мы нашли на втором пергаменте, который хранился в сундучке. Он, очевидно, более старинного происхождения, чем средневековый латинский перевод унциальной греческой надписи. Была там и расширенная версия готической надписи, а также более современная версия перевода, сделанного готическим шрифтом. Сия реликвия вещь при таинственного происхождения. Мои предки привезли её из арморики, что ныне прозывается Британию. Слуги Божии увещевали отца, дабы уничтожил он сию реликвию, творение сатанинское, черной магией созданное, и отец разломал ее на две части. Но я, Джон де Винси, снова соединил эти части. Пишу сие понедельник после празднества Святой Марии, Девы Благословенной, в год от Рождества Христова, 1445. Следующая, предпоследняя надпись принадлежит к Елизаветинской эпохе и датирована 1564 годом. Случилась чрезвычайно странная история которое стоило моему отцу жизни. В то время, когда он искал подходящее место для высадки на восточном побережье Африки, его полубаркас был подтоплен португальским галеоном под командованием Лоренцо Маркеша, а сам он погиб. Джон Винси. последнее судя по некоторым особенностям, надпись, Сделано в середине восемнадцатого столетия. Это не точная цитата из Гамлета. Есть многое на свете, что не снилось, о друг Горацио, нашим мудрецам. Оставался лишь один непрочитанный пергамент, старый, сделанный готическим шрифтом перевод унциальной латинской надписи на черепке. Перевод датирован 1495 годом и принадлежит Перу некоего мужа-ученого Эдмунда де Прато, Эдмунда Прата, лицензата, знатока канонического права, эксетерский колледж Оксфорд, ученика Гросина, первого преподавателя греческого языка в Англии. Нет сомнения, что, заслышав о человеке столь высокой учености, тогдашний Винси, вероятно, тот самый Джон Винси, что спас реликвию от гибели и сделал в 1445 году надпись готическим шрифтом, обратился в Оксфорд за помощью в расшифровке таинственного послания. Ученый эдмундус не посрамил своего имени, Его перевод — великолепный образец средневековой учености и знания латинского языка. «Ну что ж», — сказал я, когда, наконец, прочитал и тщательно изучил все надписи и пометки, по крайней мере, те из них, что еще можно было разобрать. «Теперь ты знаешь все, Лео, и можешь составить свое собственное мнение. Мое уже сложилось». «И каково же оно?» — быстро спросил он. «Вот оно. Я верю, что черепок подлинный, и что он действительно хранится в вашем роду с четвертого столетия до Рождества Христова. Достоверность этого, поистине удивительного факта, подтверждается всеми надписями. Остальное, однако, вызывает большие сомнения». Допустим, одна из надписей в самом деле написана твоей отдаленной прародительницей, египетской принцессой или каким-нибудь писцом под ее диктовку. Совершенно очевидно, что перенесенные муки и смерть мужа лишили ее разума. Ее пером водило чистейшее безумие. А как вы объясните то, что видел и слышал мой отец? «Простое совпадение. Конечно же, на берегах Африки есть немало скал, напоминающих по форме человеческую голову, и многие говорят на арабском языке. Достаточно в тех местах и болот. И еще одно соображение, Лео, ты уж извини меня, но я полагаю, что твой бедный отец был не в своем рассудке, когда писал все это». Он столкнулся с большими трудностями, а человек он был очень впечатлительный, и вся эта история сильно подействовала на его воображение. Как бы там ни было, я считаю, что это полнейший вздор. В природе, хотя и нечасто, встречаются любопытные явления и феномены, которые ставят нас в тупик. Но пока я сам Не буду убежден в обратном, а это маловероятно, никогда не поверю, что можно отсрочить собственную смерть, пусть даже на некоторое время. Не внушают мне доверия и россказни о белой колдуне, которая жила или живет среди африканских топий. Это просто бред, мой мальчик, сущий бред. А что скажешь ты, Джоб? «По-моему, сэр». Это все напридумано. А если и не напридумано, надеюсь, мистер Лео не станет встревать в такие дела. Ничего путного из этого не получится. «Может быть, вы оба и правы», — очень спокойно произнес Лео. «Я оставлю при себе свое мнение. Скажу лишь одно. Я намерен до конца раскрыть эту тайну. И если вы не захотите меня сопровождать...» Я поеду один. Посмотрев на молодого человека, я понял, что он не отступит от своего слова. Когда Лео что-нибудь твердо решил, он чуть заметно поджимает губы. Так было с самого детства. Признаюсь откровенно, я никуда не отпущу Лео одного. Если не ради него самого, то хотя бы ради собственного спокойствия. Слишком сильна моя привязанность к нему. Нет у меня, кроме него, ни одного близкого человека. Обстоятельство против меня, моего общества чураются не только женщины, но и мужчины. Так мне, по крайней мере, кажется, а уж как это на самом деле не имеет значения. Все они, видимо, судят о моих душевных качествах по достаточно непривлекательной наружности. Чтобы не сталкиваться с проявлениями неприязни, я отгородился от внешнего мира, исключив все возможности установления сколько-нибудь близких отношений с другими людьми. Лео для меня все — и брат, и сын, и друг. И пока он не скажет, что тяготится моим присутствием, я готов сопровождать его хоть на край света. Но, само собой... Он не должен знать, как велика его власть надо мной. Необходимо найти какой-нибудь благовидный предлог для капитуляции. Ну, я поеду, дядя. Если я и не найду этот вращающийся огненный столб жизни, то хотя бы в волю поохочусь. Охота там первоклассная. Случай был благоприятный, и я не применил им воспользоваться. Охота? Об этом я и не думал. В тех диких краях должно быть водится много крупной дичи. Мне всегда хотелось поохотиться на буйволов. Знаешь, мой мальчик, я не верю, что наши поиски увенчаются успехом, но я верю в свою охотничью удачу. Поэтому, если ты в самом деле поедешь, я возьму отпуск и составлю тебе компанию. Я был уверен, что вы не упустите такой возможности. А как насчет денег? Их понадобится целая куча. Об этом можешь не беспокоиться. Все эти годы я откладывал ренту, которая выплачивалась тебе по отцовскому завещанию, и сэкономил две трети того, что твой отец завещал мне как твоему опекуну. Так что тут нет никаких препятствий. Ну что ж. Тогда уберем сундучок со всем, что в нем есть, поедем в город и купим себе ружья. А ты, Джоб, поедешь с нами? Пора тебе повидать мир. Может и так, сэр, флегматично ответил Джоб. Я, конечное дело не любитель таскаться по всяким там за границам. Ну уж, если вы, джентльмены, оба едете вам нужен слуга а я ведь 20 лет прослужил у вас неужто же отпущу вас одних не таковский я человек хорошо джоб сказал я никаких чудес ты там не увидишь но поохотимся мы на славу а теперь и ты и лео послушайте меня я не хочу чтобы хоть одна живая душа Знала об этой чепуховине, и я показал на черепок. Только просочись слушок, весь Кембридж будет хохотать. А уж если со мной что случится, мой ближайший родственник сможет оспорить мое завещание на том основании, что я, мол, был не в своем уме. Через три месяца мы уже плыли на корабле в Занзибар.